Глава девятая. Том Кха хай 13 часов 00 минут. Нет, ну что такого люди находит в этом кофе? Совершенно непонятно. Горький, терпкий напиток, который практически невозможно пить без сахара, вызывающий пульсирующую головную боль и чувство изжоги в трепещущем от такого издевательства желудке. Да, чего только не сделай с человечеством любовь к моде.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 А что, разве плохое имя? На нефритовом столике лежали кропотливо вырезанные описания самых суровых диет из женских журналов, которые он выписывал, не таясь ни от кого. Ананасовое питание Софи Лорен, отжимания Элизабет Тейлор, методика Ларисы Долиной. Ради всего святого, если им хочется, пусть считают его сумасшедшим. Но 2000 лет в одной комнате малоподвижный образ жизни, если не ограничивать себя в чем-то, легко раскормиться до размеров слона. Он тщательно следил за своей фигурой, занимался в тренажерном зале, игнорировал чипсы и пиво, издевательски присылаемые ему шефом. Страницы с диетами были прижаты к поверхности массивным словарем, раскрытым на пятнадцатой странице. Как Иудай обещал Калашникову, он начал шлифовать произношение своего зулусского. Сколько пожизненных сроков он уже отбыл в этой белой камере? Со счету собьешься. Его томила неизвестность. Что же в данный момент происходит в этом, как его называл офицерик, городе?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 Он неторопливо положил в рот ложку супа, зажмурившись от удовольствия. Язык обволакивал терпкий, покалывающий легкими иголочками перца кокосовый вкус. Из черных динамиков телевизора раздалась энергичная музыка с барабанным боем. И вновь в эфире ХЛНН, самый лучший новостной канал города, сообщил ведущий, говоря с сильным акцентом: "Мы прерываем передачу, чтобы передать срочное сообщение. ХЛНН, будьте первыми, кто узнает." Оставайтесь с нами после небольшой рекламы вы увидите то, что никогда не видели. Вытащив ложку изо рта, тринадцатый подался к экрану, предвкушая сладкое.